Глава шестьдесят четвертая. «Думаешь, самоубийство?» Спросила Эрика. Миновало несколько часов. За это время на место происшествия приехали Айзек Стронг и Нилс Акерман с командой экспертов-криминалистов. Эрика и Джон стояли в коридоре с Айзеком. «Смерть наступила от асфиксии, шея вытянута, на ней видна глубокая борозда», отвечал Айзек, аккуратно повернув на бок голову Аманды. «Но вот что интересно...» Наверху на ковре у лестницы валяется бокал с остатками жидкости, по запаху напоминающий Кока-Колу. На стене брызги такого же цвета, Продолжал он. Если она собиралась повеситься, не стала бы она держать в руке бокал. Нужно проверить его. Возможно, в напитке растворили какой-то наркотик. Возможно, кто-то неожиданно напал на нее на лестнице, предположила Эрика. На ней ночная сорочка, а значит, она поднялась наверх. чтобы лечь спать. А здесь кто-то притаился в темноте, и она шагнула прямо в ловушку. «Это тебе выяснять», — сказал Айзек. Эрика от усталости прикрыла глаза. «Ты считаешь, что это не самоубийство?» — добавил он. «Она была одной из нас», — тихо произнесла Эрика. «И не производила впечатления. Эрика одному богу известно, что происходит в головах у людей». Джон подошел к крышке чердачного люка, лежавшей на ковре на середине лестницы. К ней все еще был привязан обрывок веревки. «Веревку привязали к металлическому стержню с внутренней стороны люка», — сказал он. Эрика посмотрела на усыпанную пылью штукатуркой коридор. «Время смерти можно определить?» «Более тщательный осмотр проведу, когда буду знать больше», — ответил Айзек. Один из экспертов, появившийся из гостиной, принялся делать снимки, В открытых глазах Аманда отражались блики вспышек. Вслед за фотографом показался Нилс. «Думаю, вам нужно взглянуть на это», — сказал он. Они пошли за ним и увидели, что в гостиной прибрано, но стена за диваном увешана распечатками. Там были карты из Google, фотографии Джессики, Тревора Марксмена и несколько снимков Марианны с Лорой, сидящих на скамейке в парке. Это видеокадры из видео, что наснимал Тревор Марксмен. определила Эрика, взглянув на Джона. «Откуда они у нее?» «Где ее компьютер?» «Здесь стоял», — ответил Нилс, подходя к металлической подставке для компьютера в углу комнаты. «Остались только чемоданчик от ноутбука и зарядка. Внизу струйный принтер», — он показал на нижнюю полку подставки. «Мобильного телефона нигде нет, стационарный в коридоре отключен», — добавил он. «Кошелек на столе в кухне рядом с чайником, в нем 200 фунтов, и все ее кредитные карты». «Значит, не ограбление». «Следов насильственного проникновения нет», — добавил Нилс. «Дверь из кухни была распахнута Настяж, когда мы приехали», — доложил Джо. «Злоумышленник, если он проник через кухню, обязательно увидел бы кошелек». На компьютерной стойке что-то лежало. Эрика подошла, натягивая латексные перчатки, что носила с собой в кармане. Это была маленькая упаковка апельсинового шоколада Террис. Эрика увидела, что шоколад давно просрочен, Он затвердел и крошился, просыпаясь из оранжевой фольги. Она его не вскрывала, — заметила Эрика. «И смотрите, слоган на коробочке подчеркнут маркером. Это не Терри, это мое», — прочитал Нилс, заглядывая через плечо Эрике. «Очень старый шоколад. Этот слоган уже не использует. Я съедаю как минимум по одной упаковке апельсинового шоколада в неделю. Мое любимое лакомство». «Как же вам удается не толстеть?» — спросил Джон, окидывая взглядом высокую стройную фигуру Нилза. «У меня очень быстрый обмен веществ», — пожал плечами Нилс. Не обращая на них внимания, Эрика вертела в руках упаковку шоколадом. «Срок годности до 11 ноября 2006 года», — прочитала она. «Зачем подчеркивать надпись на коробке?» Джон с Нилзом посмотрели на нее и пожали плечами. Эрика с Джоном вернулись к машине какое-то время просто сидели в ней, наблюдая, как из дома Аманды на металлических носилках выносят ее труп в черном мешке. «Мне нужны данные о ее работе в интернете и распечатка телефонных звонков. Надо понять, что она искала и с кем общалась перед смертью», — сказала Эрика. «И я хочу знать обо всех, кто имел доступ к видео Тревора Марксмена. Выясните, кто переслал ей эти снимки по электронке или передал сами записи? «Слушаюсь, босс», — Эрика посмотрела на упаковку апельсинового шоколада Террис, что лежала в прозрачном пакете у нее на коленях. «Это не Терри, это мое», — повторила она, глядя на выделенную маркером надпись. «Что-то здесь не так. Аманда звонила мне несколько раз, оставляла сообщения, говорила, что обнаружила что-то интересное, и я должна срочно с ней связаться». Эрика достала телефон, набрала свой автоответчик, «У вас нет новых сообщений», — доложил ей механический голос. «Что за черт?» — Эрика еще раз проверила автоответчик и услышала то же самое. «Несколько часов назад у меня в телефоне было три сообщения от Аманды. Может, по ошибке удалили?» — предположил Джон. «Нет, я не удаляла. Кто-то это сделал за меня».